Иванов, я на уборку территории. Есть. Абердыев, я чистить плац. Не понимай, что наряд вне очереди. Не понимай, два наряда вне очереди. Не понимай, три наряда вне очереди. Не положено.